«Безупречный!» В сухопутную роту попал матрос. Был зачислен как пополнение. Спрыгнул матрос в солдатский окоп. «Как у вас тут, братишки, в трюме?» «Это окоп», — окрестил он трюмом. Переглянулись солдаты. «Окоп как окоп. Хороший окоп, ничего не скажешь». Занял матрос ячейку в окопе. «Ну что ж, неплоха каюта». Как повелось к новичку вопросы. «Откуда прибыл? Как звать? Какова фамилия?» «Объяснил матрос». что эсминец его погиб, про имя сказал Иван. Про фамилию повел пальцем у бескозырки. Там по окулышку шла лента. На ленте было написано «Безупречный». Прочли солдаты. «Фамилия? Так точно!» «Да ну!» — поразились солдаты. Поняли многие, шутит матрос. Слова на бескозырке означали название корабля, на котором служил моряк. Однако нашлись и такие, которые матросским словам поверили. Так и стал он «Иван Безупречный». Были последние дни севастопольской обороны. Фашисты захватили северную сторону, с юга ворвались в Балаклаву. Потеснили наших на западе, у Федюхинских высот. Совсем немного свободной земли у защитников Севастополя. Безупречный сражался на северной стороне. Затем, когда фашисты здесь вышли к северной бухте и захватили Константиновский и Равелин, матроса под Балаклавой видели. «Безупречный? Так точно он!» Потом под Энкерманом матросов встретили. — Безупречный? — Так точно он. Затем он был на Сапун-горе. До последнего патрона сражался матрос, а когда вышли патроны, видят солдаты. Поднял Черноморец с вершины Сапун-горы камень, встал во весь рост, швырнул камень врагам навстречу. — Сдавайся! Сдавайся! — кричали фашисты. — Моряки не сдаются! — кричал матрос. И снова камень летел фашистов. Потом потерялся матроса след. Выжил герой, погиб. Не сохранилось о том в истории. Фамилия тоже осталась его неизвестной. Однако, если спросишь «Был безупречный?», ответят «Был». Свято бился матрос за родную землю. Безупречным для всех остался.